Кейс известен своим творческим подходом к применению новых технологий. Он прятал крошечные радиопередатчики внутри похожих на желуди семян тропических деревьев для того, чтобы отследить их судьбу. Запасаясь кормом, крупные грызуны сначала зарывают их, потом возвращаются, откапывают, переносят на новое место и так раз за разом. или при помощи установленных на дронах тепловизоров вел ночные наблюдения за обезьянами-ревунами, которые переливались в инфракрасном диапазоне на фоне холодных крон джунглей. Кейс был одним из первых, кто вел наблюдения за кошками при помощи радиолокации. Он использовал радиоошейники, которые остались у него после студенческого исследования, посвященного скунсам, и руководил тем проектом в Олбани, о котором я рассказывал выше. Затем он занимался львами, людоедами, койотами и другими животными. Когда в 2011 году Кейс переехал в роли, чтобы возглавить лабораторию биоразнообразия, у него и в планах не было изучать кошек. А потом, спустя 10 лет после своего исследования с использованием радиолокации, Он узнал о существовании дешевых GPS-устройств для кошек. Но дешево не значит бесплатно. К тому же административной, преподавательской и исследовательской работы у Кейса и без того хватало, откуда взять время и деньги на осуществление проекта. И тут его осенило. Следить за кошками могут их хозяева – Гражданская наука в действии А ведение проекта можно поручить студентам Расположенного неподалеку университета штата Северная Каролина Кейс быстро понял, что у него не будет недостатков в прилежных студентах Желающих принять участие в проекте по исследованию дикой природы Даже если, а возможно даже особенно, если речь идет об изучении фелискатус И вскоре проект стартовал. Его цель была проста – выяснить, как далеко кошки отходят от дома во время прогулок. Знание особенностей передвижения животного, куда оно ходит, насколько обширную территорию покрывает, помогает понять, как оно взаимодействует с окружающим миром. Кошки, к примеру, непревзойденные хищники – и их воздействие на окружающую среду вызывает немало опасений. Поэтому так важно выяснить, гуляет ли кошка у себя во дворе или же забредает в ближайший заказник. Более того, чем дальше кошка от дома, тем выше вероятность, что она попадет в неприятности при пересечении дороги, повстречается с собаками и, хуже того, с койотами, или подвергнется какой-то другой опасности. К тому же нельзя забывать про банальное любопытство. Как мне кажется, большинство, если не все опекунов кошек, так же, как и я, гадают, куда их друзья уходят во время прогулок. Кроме того, этот вопрос значим с точки зрения эволюции. Отличаются ли наши питомцы от своих диких родственников – в том, что касается перемещений и, если да, то чем. К организации проекта подошли очень просто. Дали объявление и стали ждать, когда на них откликнутся хозяева кошек, которые бывают на улице. Участникам, в основном это были жители городов Ролли и Дарем в Северной Каролине и Лонг-Айленда в Нью-Йорке, выдавали... Тканевые шлейки для кошек. Снаряжение максимально простое. Одна лямка вокруг шеи, другая под животом. А третья соединительная вдоль спинки. К этой конструкции крепился GPS-передатчик размером с маленький шоколадный батончик в футляре из мягкого пластика. Я надевал такую шлейку на своих кошек. После нескольких минут недовольства они полностью о ней забывали. и отправлялись по своим делам. В группе из Северной Каролины лишь небольшая часть кошек никак не могла с нею смириться. Кошки ходили со своими рюкзачками где-то около недели, и все это время устройство регистрировало их передвижение. Предварительный анализ данных показал, За пять дней можно получить точное представление о том, где прогуливается отдельно взятая кошка. Приборы были в ограниченном количестве, оказалось, они не такие уж и дешевые. Поэтому спустя неделю кошек благодарили за оказанную услугу, снимали с них шлейку, возвращали устройство в лабораторию и переносили информацию на компьютер. После этого трекер отправляли к очередной кошке, и он опять в течение недели вел запись. Как и я в случае с Уинстоном, а съемочная группа в случае с кошками из Шамли Грин, исследователи видели, где каждая из кошек успела побывать за неделю. Они переносили полученные координаты и маршруты на спутниковую карту, А потом подсчитывали площадь индивидуального ареала кошки, а также могли выяснить другие немаловажные детали о ее перемещениях, сколько на ее пути было дорог, перелесков, соседних дворов и многое другое. Порой компьютер давал сбой, но гораздо больше затруднений возникало, когда сведения были верными. Но при этом говорили о чем-то из ряда вон выходящем. Один из котов, к примеру, ни с того ни с сего промчался огромное расстояние на скорости 60 км в час. Намного дальше и быстрее, чем обычно путешествуют его сородичи. Звонок хозяину быстро прояснил ситуацию. Оказывается, кот ездил на прием к ветеринару с трекером на ошейнике. Хозяин собирался сообщить исследователям о визите в клинику, но потом забыл это сделать. В другой раз данные трекера свидетельствовали о том, что кот сначала перебрался на противоположный берег реки, а спустя несколько часов вернулся обратно. Владелец подтвердил эти сведения. Была середина зимы, и его мейн пересек замерзшую реку по льду. впрочем плавать кот тоже любил поэтому кто знает что выяснилось бы о его передвижениях летом возможно что gps устройства плохо переносят влагу был случай когда кот регулярно возвращался с прогулки источая запах табачного дыма его хозяйка заподозрила измену а трекер подтвердил эти догадки Питомец наведывался к кому-то из соседей. Такая неверность оказалась обычным делом. Перед лицом фактов многие жители района признались, что подкармливают соседских кошек. Кроме того, трекеры помогли раскрыть тайну питомцев, периодически пропадавших куда-то на несколько дней. Один из котов допустил ошибку и не учел, что на нем маячок. Теперь его хозяин знает, что в таких случаях искать питомца надо в расположенном неподалеку бизнес-парке. В другом случае владелец в отчаянии искал свою кошку по всему району, а она все это время была дома. На сайте проекта можно найти информацию о передвижениях особо полюбившихся исследователям кошек. К примеру, Кэтнис Эверин... молодой голубоглазый красавицы сиамского окраса. это годовалая кошечка, почти еще котенок, жила в Дареме, в доме у дороги с двусторонним движением. Большую часть времени она проводила у себя во дворе или в рощице за домом. И все же Кэтнис несколько раз наведывалась в соседние дворы, трижды переходила на другую сторону улицы, а однажды даже пробежала около ста метров до ближайшей стоянки. В целом территория ее прогулок составила около полутора гектаров. Неподалеку от Кэтнис, рядом с такой же дорогой на обсаженной деревьями улице, жил восьмилетний кот по кличке Литл, рыжего окраса. Он тоже проводил большую часть времени рядом с домом, но порой пускался в дальние прогулки и даже добирался до расположенного в полукилометре от дома лесочка. Площадь его участка была намного больше, чем у Кэтнис, более пяти гектаров. Совсем другое дело Шэдоу, очаровательный бурый кот с ярко-желтыми глазами из города Гринвич, штат Коннектикут. Карта с многочисленными отметками о его передвижениях говорит, что это очень активный трехлетний кот, который при этом не отходит далеко от дома. Чаще всего он навещает дворы справа и слева от своего жилища, но, случается, забегает и к другим соседям. За свою самую долгую прогулку он не обошел бы даже и футбольного поля – а площадь его участка не составила и половины гектара. Вскоре после того, как Кейс запустил свой проект, к нему присоединились команды ученых из Австралии, Новой Зеландии и Англии, благодаря чему исследование приобрело в полном смысле международный масштаб. В нем приняли участие более 900 кошек из четырех стран мира – Приступая к исследованиям, ученые высказывали предположение о том, как кошки будут отличаться друг от друга по длине своих маршрутов. Деревенские кошки, вероятнее всего, путешествуют намного больше городских обитателей. Там, где много крупных хищников, таких как койоты, кошки, должно быть, держатся поближе к дому. Коты, возможно, гуляют больше кошек. как и самцы у многих других млекопитающих. Ученым предстояло проверить эти и множество других гипотез. Главный вывод был очевиден. Так же, как и 15 лет назад в Олбани, Кейс обнаружил, что подавляющее большинство питомцев не отходит далеко от дома. Площадь среднего ареала прогулок составила чуть больше 5 гектаров. А после того, как из списка исключили трех кошек с самыми обширными участками, она и вовсе уменьшилась до трех с половиной гектаров. Давайте поговорим об этих трех исключениях. Самой большой любительницей дальних прогулок оказалась Пенни, стерилизованная годовалая кошечка из Новой Зеландии, которая проводила большую часть времени под открытым небом. Пенни жила в доме на самом краю неосвоенных холмистых земель и целыми днями бродила по ним, обходя территорию площадью в 800 гектаров или 8 квадратных километров, почти в четыре раза больше следующего за ней по списку кота. Им оказался Макс, пятилетний кастрированный кот из юго-западных районов Англии, чей участок составил 220 гектаров или 2,5 квадратных километра. Ни одна из принимавших участие в проекте кошек не путешествовала так, как Макс. Дважды за 6 дней наблюдений он проходил чуть больше полутора километров вдоль шоссе из деревни сент ньюлен ист в Тревелсон и обратно. Можно было бы предположить, что Макс когда-то жил в одной деревне, а потом вместе со своим ближайшим окружением перебрался в другую. Как известно, кошки часто отыскивают путь к прежним жилищам. Хотя среди подобных историй вряд ли найдется такая, где кот путешествовал бы туда-сюда между своим старым и новым домом. Примечание. В интернете много историй о том, как кошки находят дорогу к бывшему дому. Посвященные питомцам сайты дают советы, как избежать этого при переезде. Например, такой. Переселившись на новое место, постарайтесь какое-то время не выпускать кошку на улицу. Я не слышал о каких-либо научных исследованиях на эту тему. Конец примечания. Прогулки Макса так и останутся для нас загадкой. Замыкает эту исключительную тройку серый Нельсон, не путать с моим бурым Нельсоном, с северной оконечности южного острова Новой Зеландии. Серого Нельсона не выпускали из дома по ночам, И он компенсировал эти заточения продолжительными дневными прогулками по обширным полям, окружавшим ферму, где он жил. Площадь его участка была такой же, как у Макса. В целом же, кошки, за исключением этих трех странников, не проявляли большого интереса к приключениям. Больше чем у половины из них площадь индивидуального ареала составила менее одного гектара. а у 93% она была менее 10 гектаров. Благодаря похожим наблюдениям за одичавшими домашними кошками, мы знаем, что размеры их участков обитания намного больше. Около 160 гектаров в сельскохозяйственных районах Иллинойса, около 500 гектаров на Галапагосских островах и умопомрачительные 2000 гектаров, 20 квадратных километров, в австралийском Буше. Дикие представители малых кошек тоже много ходят. Участки обитания европейских лесных кошек нередко составляют тысячу и более гектаров. Да и другие мелкие виды, как, например, оцелоты и кошки Жофруа, имеют достаточно обширные ареалы. Почему же домашние кошки держатся рядом с домом? Ответ очевиден. Их кормят хозяева. Поэтому им незачем далеко ходить за очередным обедом. А поскольку большинство домашних кошек стерилизованы, они не рвутся искать себе пару. Какие бы психологические преимущества не получали наши питомцы от пребывания вне дома, Они довольствуются гораздо меньшим пространством, чем те представители их рода, которым нужно добывать пищу и продолжать свой род. Однако сравнение одичавших кошек и других видов кошачьих говорит о том, что в процессе эволюции фелискатус не утратили способности передвигаться на большие расстояния и при необходимости совершают долгие прогулки. Участники проекта ожидали обнаружить географически обусловленные отличия в поведении кошек. В США, к примеру, прогулкам кошек могла препятствовать распространенность койотов. Кроме того, в одних странах кошек могут кормить плотнее, чем в других. Да и всевозможные культурные факторы, особенности ландшафта, обстановка на дорогах, наличие собак, тоже могут накладывать свой отпечаток. И, тем не менее, различия между странами были минимальными. В США, Новой Зеландии и Великобритании индивидуальные участки кошек совпадают по размерам и почти в два раза превышают ареалы кошек из Австралии. Причина, по которой австралийские кошки передвигаются на меньшее расстояние, неясна. Но, как бы то ни было, главное открытие заключается в том, что повсюду в мире передвижение кошек весьма ограничены. Роланд Кейс резюмировал итоги более прямолинейно. Домашние кошки повсюду ленивы. Конечно, четыре страны, включенные в исследование, имеют много общего. Следующий очевидный шаг – заключается в том, чтобы выяснить, распространяются ли открытия на Азию, Африку и Латинскую Америку. В ходе эксперимента выяснилось еще одно примечательное отличие между странами. В Австралии многие кошки преодолевали по ночам более значительное расстояние, чем днем, в то время как в Новой Зеландии часть кошек предпочитала гулять по ночам, но ровно такая же часть – днем. Сведений о различиях между дневными и ночными прогулками кошек в двух других странах не поступало. Чем объясняются такие расхождения? Неизвестно. Что примечательно, в обеих странах владельцы большинства кошек говорили, что выпускают их на прогулку только днем – Однако же в ходе исследования выяснилось, что многие из этих питомцев, 20% в Новой Зеландии и 39% в Австралии, все-таки выходят из дому по ночам и бродят по всей округе. На первый взгляд непонятно, каким образом кошкам удается выбраться из дому вопреки запрету хозяев. Не проясняет ситуацию и утверждение одного из австралийцев, что его кот очень пронырлив. Если уж он захочет отправиться на ночную прогулку, ему ничто не помешает. Не стоит недооценивать кошачью хитрость. Кот моего отца Атон научился подпрыгивать и дергать за дверную ручку, чтобы выйти на улицу. «Самый умный кот в мире», — заявил отец. Но Атону не хватило сообразительности закрыть за собой дверь по возвращении, поэтому тайна распахивающейся по ночам входной двери была разгадана. Скорее всего, владельцы не особенно препятствуют ночным прогулкам своих питомцев. Они просто не замечают за своими кошками такой привычки. С удивлением, узнав о ночных прогулках своего кота, Один из жителей Шамли Грин сказал следующее. «Когда мы ложимся спать, он дремлет у нас на постели. Когда мы встаем в шесть утра, он все так же спит рядом. А выясняется, что в промежутке между этим он гулял далеко от дома. Я был уверен, что достаточно хорошо знаю своих кошек. Но это стало для меня настоящим открытием. Сам собой... Напрашивается вопрос, неужели эти кошки намеренно хитрят, чтобы выскользнуть из дому незамеченными? Эта тема совершенно точно заслуживает отдельного исследования. Другие данные подтвердили многие из первоначальных гипотез, выдвинутых исследователями. Коты забредают дальше кошек, а индивидуальные ареалы кастрированных питомцев значительно меньше, чем у нестерилизованных сородичей. И хотя породистые кошки, как считается, ведут малоподвижный образ жизни, по уровню активности они почти не отличаются от беспородных кошек. хотя я сконцентрировался главным образом на размере индивидуальных ареалов кошек, в эпоху спутниковых карт и геоинформационных систем нам доступны не только координаты местоположения животного, но и многие другие сведения. Может, вы волнуетесь, как бы вашу любимицу не сбил автомобиль? Ваше беспокойство вполне оправдано, ведь за несколько дней наблюдений Кошки в среднем по 4-5 раз перебегали через дорогу. Примечание. В интернете много сообщений о том, что по статистике Национального совета по безопасности на транспорте, в США под колеса автомобилей ежегодно попадает 5,5 миллионов кошек, 97% из которых гибнет. Однако, сколько бы я ни искал, я так и не смог найти подтверждений этой статистики. Я связался с некоторыми людьми, которые разместили такую информацию, но они тоже не смогли предоставить никаких документальных свидетельств. Исследование, проведенное в Англии, содержит более надежную информацию, полученную в ходе периодических опросов владельцев кошек о том, как живут их питомцы. В течение года из 1200 кошек, которых выпускали на прогулку, 4% попали под машину. Большинство из них при этом погибло. Кажется, что 4% это совсем немного. Но если сопоставить этот показатель с продолжительностью жизни кошки, то вероятность попасть под колеса у нее достаточно высока. Хотя с возрастом кошки, вероятнее всего, становятся мудрее и осторожнее, а потому реже попадают под колеса. Кстати, 4% от тех кошек, которых выпускают гулять в США, это намного меньше 5 с лишним миллионов. В США проживает от 50 до 100 миллионов домашних кошек. из которых только 30% бывают на улице. В этом случае показатель в 4% означает, что под колесами машин ежегодно гибнет около 100 тысяч кошек, что тоже очень много. Конец примечания. Другой важный вопрос касается среды обитания, в которой гуляют наши питомцы. Кошки из Олбани – Проводили большую часть времени во дворе собственного дома и в других облагороженных человеком местах. Но везде ли кошки ведут себя одинаково? В основном да. Во всех четырех странах три четверти кошек проводили почти все время в преобразованной нашими руками среде. Тем не менее, небольшая группа выбивалась из этой схемы. Каждая десятая кошка... проводила время в естественных условиях, к примеру, среди лугов и лесов. Проект Кейса и другие телеметрические исследования, разные по размаху и продолжительности, пролили свет на то, куда отправляются наши кошки, когда выходят из дома. Как мы вскоре выясним, эти открытия могут помочь не только обезопасить наших кошек, но и снизить их воздействие на окружающую среду. И все же, какими бы интересными ни были результаты телеметрических исследований, они не дают нам ответа на самый интригующий вопрос. Чем наши кошки занимаются, когда тайком обходят округу?